Глава четвертая. Губернии и сословия. В 1775 году Екатерина Великая разделила Русь на губернии. Сделано это было так. Собирали несколько сел и заявляли им. Отныне вы не села, а города. Селы чесали затылки и мямляли Ишь ты, города. А мы думали, что селами родились, селами и умрем. Но, почесав сколько полагалось затылки, села становились городами. Потом брали немца и назначали его губернатором. Перед отъездом немцу сообщали «Будете править губернией». Немец не возражал. Наоборот, он кивал головой и с достоинством отвечал «Гуд!» «Мой с малых лет на губернатор ушился! Буду хорош губернатор!» В новых губерниях разделили народ на три сословия, причем строго придерживались брючного и сапожного ценза. У кого были целые сапоги и брюки, тот был зачислен в купеческое сословие. Тот, кто имел рваные сапоги, но брюки целые, попадал в мещанское сословие. Лица же, у которых сапоги просили каши, а брюки были с вентиляцией, составили сословие ремесленников. Всем трем сословиям была дарована свобода давать взятки четвертому сословию дворянству. Последнее сословие в то время составляло и полицию, и милицию, и юстицию в стране. Давать ему взятки было необходимо. К счастью, дворяне XVIII века были люди умные, не упускали того, что плыло к ним в руки, и все остальные сословия чувствовали себя сравнительно недурно.